Глава восьмая. Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостье поднимется и уедет. Дочь гостье уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, Грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткую кисейную юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно с нерассчитанного бега заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке. Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки. «А вот она!» — смеясь, закричал он. «Именинница! Маша, именинница!» «Маша, на все есть время», — сказала графиня, притворяясь строгую. «Ты ее все балуешь, Эли!» — прибавила она мужу. «Бонжур, маше, шер, сказала гостья. «Здравствуйте, мои милые, поздравляю вас. Какое прелестное дитя!» — прибавила она, обращаясь к матери. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, своими сбившимися назад черными кудрями, Тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки. «Видите? Кукла! Мими! Видите?» И Наташа не могла больше говорить. Ей все смешно казалось. Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорные гостья, против воли засмеялись. «Ну, поди, поди своим уродом», — сказала мать притворно-сердито отталкивая дочь. «Это моя меньшая», — обратилась она к гости. Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо. Гостья, принужденная любоваться семейной сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие. «Скажите, моя милая», сказала она, обращаясь к Наташе. «Как же вам приходится это мими? Дочь, верно?» Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью. «Между тем, все это молодое поколение, Борис, офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай...» Студент, старший сын графа, Соня, пятнадцатилетняя племянница графа и маленький Петруша, меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия, оживления и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, У них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и Колтеса праксин. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха. Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша, с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица, Николай был невысокий, курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать. «Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу, он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарилась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха и, не в силах боли удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся. «Вы, кажется, тоже хотели ехать, мама? «Карета нужна?» — сказал он с улыбкой, обращаясь к матери. «Да, поди, поди, вели приготовить», — сказала она, улыбаясь. Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей. Толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.